Однако после того, как я ощутила бремя и блеск своей скандальной славы, все встало на свои места. Я античная богиня. Вот я кто. Ну, не богиня, так амазонка или висталка. Мой удел – вызывать в мужчинах вожделение, но никого к себе не подпускать. Оставаться девственной. Что может быть прекрасней? дома именно тогда я стала из сашеньки с андрой и просуществовала в своей великолепной неприступности до двадцати семи лет панцирь дал трещину душным июньским вечером когда я вдруг устыдил из своей мраморной наты и покраснела конец разговора был скомкан я перелистываю эту страницу в конце концов давид все таки вспомнил свою петроградскую подружку точнее только одном как я с визгом накинулась на солдатню о чем еще мы говорили в тот первый вечер кажется давид рассказывал о своих приключениях во время гражданской войны или нет это было во время второй встречи тогда автора кадера мы разговаривали очень недолго только условились завтра встретиться в кафе и поболтать вторую встречу я тоже перелистываю вспоминать ее нентересно в том как давид со мной держался ощущалось легкое удивление и только «Надо же, как забавно!» Выскочил кто-то из другой эпохи и другого географического пространства. Давид был вежлив, за минувшие годы он поднабрался лоска, ответил на все мои вопросы, а не с папочкой. Я улыбнулась, когда услышала, что он произносит это слово все с той же иронической интонацией. Добрались с чехами до Хабаровска, а там Давид сбежал, чтобы воевать с красными. Но вместо фронта попал в кадетский корпус. Был там единственным евреем, И то взяли только из-за родства с Леонидом Каннигессером, героическим убийцей чекистского палача Урицкого. Папочка смирился, уехал в Америку, а Давид остался в России до самого конца. Эвакуировался из Владивостока осенью 22-го с сибирской флотилии адмирала Старка. Болтался с нею по морям, пока кто-то, скорее всего, папочка, не договорился с шанхайскими властями, чтобы беглецов пустили в порт. На этом шинельная жизнь Давида закончилась и началась смокинговая. рассказано все это было лаконично и небрежно будто давид немного стыдился юношеской глупости обошедшейся в четыре зря потраченных года помню я спросила пришлось ли ему участвовать в боях он наморщил нос и сменил тему разговора я и потом не могла добиться от него правды думаю что участвовал но хотел вычеркнуть это из памяти он предпочитал не помнить страшное и вообще неприятное как то ему это удавалось д время и я тоже начну осваивать непростую науку выборочного забвения но у меня это будет получаться хуже про меня давид почти ничего не спрашивал ни мое прошлое не мое настоящее его не интересовали Все полчаса пока мы пили кофе на веранде нордбистро он не переставая стрелял взглядом на всех мало-мальских хорошеньких женщин кто проходил мимо нас по китайской улице. Моё почти классическое лицом, прекрасные волосы и умопомрачительная фигура Давида не привлекали. Прошло четырнадцать лет, я превратилась из гадкого утенка в античную богиню, а все осталось по-прежнему. Я была ему не нужна, И теперь не было у меня такого пайка, которым я могла бы прикормить своего легкомысленного принца. главная мужская сказка про спящую царевну которую нужно разбудить чтобы она полюбила главная женская сказка про мальчика кая с заледеневшим сердцем я согласна стать гердой преодолеть любые испытания и расстояния чтобы оно оттаяло вот о чем я думала наблюдая как давид сидя со мной разглядывает других женщин задача была не из простых но будь она легкой возможно я и не полюбила бы принца Для начала требовалось добиться одного чтобы эта встреча не оказалась последней я навела давида на разговор о спорте он помянул о теннисе и я изобразив удивление сказала что очень люблю эту игру он спросил состою ли я в клубе я наврала что состою не особенно рискуя лоецкий президент теннисного клуба не посмеет мне отказать дальнейшаяе устроилась само собой давид сказал так давай сразимся я играю по понедельникам и субботам я внутренне ликуя пожала плечами ну хорошо в ближайший понедельник заглянув в записную книжку я с важным видом ответила нет у меня весь понедельник расписан тут и деловое и личное могу в субботу на том и порешили отсрочка мне понадобилась не для того чтобы изобразить индиферентность я никогда не держала в руках ракетки и рассчитывала за неделю хоть чему то научиться Ла был отчаянный, но не такой уж фантастический. Я была очень спортивной, ловкой, физически выносливой. В свое время только чтобы преодолеть страх высоты, выучилась за один день неплохо нырять с десятметровой вышки. А уж тот стимул был таким, что ради него я освоила бы и бокс в купе с штангой.